Растянутость флангов группы армии «Б» к северу и югу от Сталинграда благоприятствовала подготовке контрнаступления с решительными целями. Его план сложился в конце сентября-начале октября 1942 года, предполагалось ударами по сходящимся направлениям к северу и югу от Сталинграда окружить и уничтожить основные силы противника в районе все еще оборонявшегося войсками 62-й армии города. В течение октября генеральный штаб, а также военные советы и штабы фронтов продолжали готовить предстоящую операцию. Во второй половине октября эта работа в основном была закончена. Первоначально, датой начала наступления в обход Сталинграда с севера, было назначено 9 ноября, а с юга – 10 ноября. Операция получила кодовое наименование «Уран». Очевидными исходными позициями для перехода в контрнаступление был район Озер к югу от Сталинграда и плацдармы на западном берегу Дона к северу от города – И в том, и в другом случаях противником были армии союзников Германии. В ходе оборонительного сражения на подступах к Сталинграду войскам Юго-Восточного фронта не удалось полностью сохранить в своих руках линию озер к югу от города. В центре этого направления, между озером Сарпа и озером Бармансак, советские войска отошли на 20 километров к востоку. Поэтому в период с 29 сентября по 4 октября здесь была проведена наступательная операция с ограниченными целями, в результате которой войска 57-й армии выдвинулись на запад и захватили межозерное дефиле. В период подготовки операции в связи с необходимостью создания двух ударных группировок и слабого центра Кан в центре построения советских войск было предложено разделение армии на сталинградском направлении между тремя фронтами. С целью сохранения тайны это разделение происходило в два этапа. Сначала, директивой ставки от 28 сентября 1942 года, Сталинградский фронт был переименован в «Донской», а Юго-Восточный фронт в Сталинградской. В конце октября 1942 года был образован Юго-Западный фронт. Это решение было предложено еще на ранних этапах разработки операции, но в целях сохранения тайны его реализация была отложена на конец октября. Возглавил фронт генерал армии Ватутин, Н.Ф. В состав Юго-Западного фронта вошли Пятая танковая, 21-я армия и 63-я армия, переименованная в первую гвардейскую армию, причем 63-я и 21-я армии были переданы Юго-Западному фронту из состава Донского фронта, а 5-я танковая армия была сформирована заново. По тогдашним представлениям командования Красной армии об организации танковых объединений, Пятая танковая армия была смешанного состава. В нее входили два танковых корпуса, отдельная танковая бригада и пять стрелковых дивизий. 47-я гвардейская, 119-я, 159-я, 203-я и 346-я стрелковые дивизии. Новинкой, внесшей национальный колорит в организационный аналог немецкого танкового корпуса, было подчинение танковой армии кавалерийского корпуса. Возглавил пятую танковую армию бывший командующий третьей танковой армией Романенко ПЛ. Помимо войск переданных из Донского фронта, Юго-Западный фронт получил из резерва ставки ВГК. 5 стрелковых дивизий. Из числа выведенных ранее на доукомплектование 1 и 26-й танковые корпуса, 1 танковую бригаду, 3 танковых полка, 8-й кавалерийский корпус, 13 армейских артиллерийских полков, 7 армейских минометных полков и 6 полков реактивной артиллерии. Соответственно, Сталинградский фронт получил из резерва ставки ВГК две стрелковые дивизии, четвертый кавалерийский корпус, четвертый механизированный корпус, три танковые бригады, шесть стрелковых бригад, одну мотострелковую бригаду, шесть артиллерийских полков ПВО, два артиллерийских полка ПТО, один мотоциклетный батальон, один дивизион реактивной артиллерии. Танковые бригады 13-го танкового корпуса «Таносчишина» ТС были переформированы в механизированное, что делало его де-факто механизированным корпусом. Более того, в некоторых источниках он проходит именно как 13-й механизированный корпус. Переформирование бригад существенно увеличивала его возможности в качестве самостоятельного соединения, особенно в качестве эшелона развития успеха. Главную роль в Уране должны были сыграть Юго-Западный и Сталинградский фронты, занимавшие позиции против фланга Сталинградской операции немцев. Донской фронт выполнял задачу сковывания окружаемого противника и наступал своим правым крылом с ограниченными целями. Ударная группировка Юго-Западного фронта в составе 5-й танковой армии генерал-лейтенанта Романенко П.Л. и 21-й армии генерал-лейтенанта Чистякова И.М. развернулась на плацдармах на левом берегу Дона у Серафимовича и в районе Клёцкой. Она должна была прорвать оборону 3-й румынской армии и развивать подвижными войсками наступление на юго-восток с целью выхода на дон на участке Нижней Чирская, на Общая глубина наступления войск фронта планировалась на 120 км с темпом наступления 40 км в сутки. При общей протяженности фронта в 245 км, ударная группировка была развернута на левом крыле фронта, на участке протяжением 87 километров. К началу контрнаступления Юго-Западный фронт насчитывал в своем составе 23 стрелковые дивизии, 3 танковых, 1 механизированный и два кавалерийских корпуса, три танковых полка, 1 мотострелковую, одну танковую бригады, а также 39 артиллерийских полков, 7 минометных полков и 7 полков реактивной артиллерии РГК. Танковые корпуса Пятой танковой армии должны были войти в прорыв, образуемый в построении войск противника наступлением стрелковых соединений. К началу наступления армия Романенко ПЛ занимала фронт шириной 35 километров. Два кавалерийских корпуса должны были продвинуться максимально глубоко в расположение противника и образовать внешний фронт окружения. Действия наземных войск фронта поддерживались 2-й воздушной армией генерал-майора авиации Смирнова К.И. и 17-й воздушной армией генерал-майора авиации Красовского С.А. Ударная группировка Сталинградского фронта должна была перейти в наступление на 70-километровом участке фронта и, развивая удар в северо-западном направлении, она должна была выйти в район Калача Советского и соединиться с войсками Юго-Западного фронта, замкнув тем самым кольцо окружения немецких войск, находившихся в районе Сталинграда. В составе войск Сталинградского фронта входили... 62-я, 64-я, 57-я, 51-я и 28-я армии. К 18 ноября 1942 года они насчитывали в общей сложности 24 стрелковые дивизии, 1 кавалерийский, два механизированных корпуса, семь танковых, две мотострелковые и 15 стрелковых бригад. Наступление войск Сталинградского фронта поддерживалось действиями 8-й воздушной армии под командованием генерал-майора авиации Хрюкина ТТ. В полосе Сталинградского фронта планировалось нанесение двух ударов. Один удар наносился из района Ивановки силами стрелковых дивизий двух танковых бригад 64-й армии генерал-лейтенанта Шумилова МС и двух стрелковых дивизий, одной стрелковой, одной танковой и одной мотострелковой бригад 57-й армии генерал-майора Толбухина Ф.И. На ударную группировку 57-й армии возлагалась задача прорыва фронта противника и ввод в прорыв 13-го механизированного корпуса. Последний должен был выступить эшелоном развития успеха и готовить почву для образования внутреннего фронта окружения. По следам 13-го механизированного корпуса 57-я армия совместно с войсками левого фланга 64-й армии должна была развивать удар в северо-западном направлении с целью формирования внутреннего фронта окружения 6-й немецкой армии. Второй удар наносила 51-я армия генерал-майора Труфанова Н.И. Армия должна была прорвать фронт противника на перешейках между озерами Сарпа, Цаса и Бармансак и ввести в прорыв 4-й механизированный корпус для установления связи с войсками Юго-Западного фронта в общем направлении на Калач». Четвертый кавалерийский корпус должен был выдвинуться в район Абганерово для формирования внешнего фронта окружения. С этой же целью после прорыва фронта должна была наступать в юго-западном направлении и часть сил 51-й армии. Между двумя так называемыми «клешнями» советских Канн располагался получивший вспомогательные задачи в общем наступлении Донской фронт. К моменту начала контрнаступления в его состав входили 65-я, 24-я и 66-я армии. Они насчитывали в общей сложности 24 стрелковые дивизии, 6 танковых бригад и 1 танковый корпус. Задачей Донского фронта было нанесение двух ударов своим правым флангом, Главный удар силами правого фланга 65-й армии генерал-лейтенанта Батова П.И. из района Клёцкой на юго-восток с целью, так сказать, свертывания обороны противника и второй силами правого фланга 24-й армии генерал-майора Галанина И.В. вдоль левого берега Дона на юг с целью отсечения войск противника, действовавших в малой Дона от его группировки в районе Сталинграда. Глубина операции для 65-й армии составляла 60 километров, а для 24-й армии – 20 километров. Главный участник сентябрьских и октябрьских боев к северу от Сталинграда, 66-я армия генерал-лейтенанта Жадова АС, на этот раз должна была выполнять вспомогательную задачу. Ей предписывалось своими активными действиями, сковать противостоящего противника, лишив его возможности маневрировать резервами. Действия наземных войск фронта поддерживались с воздуха 16-й воздушной армии генерал-майора авиации Руденко С.И. Следует отметить, что идеей разделения наступления на, так сказать, танковое и, так сказать, пехотное, был пронизан не только план наступлений на московском и сталинградском направлениях, но и сам Уран. Бедная тыловыми коммуникациями местность отдавалась для наступления преимущественно подвижными соединениями, а район с лучше развитой транспортной сетью получал больше стрелковых соединений, Наступавшие с рубежа озер южнее Сталинграда армии имели в своем составе мало стрелковых дивизий, но именно здесь были использованы механизированные корпуса, наиболее сильные на тот момент самостоятельные танковые соединения Красной армии. Напротив, к северу от города танковая армия имела в своем составе целых шесть стрелковых дивизий и два танковых корпуса, Такая дифференциация состава ударных группировок облегчала сосредоточение войск в подготовительный период и само ведение операции. В целом план операции «Уран» был простым и даже изящным. От участков прорыва на реке Дон к северу от Сталинграда и от цепочки озер к югу от города – наступающие армии расходились веером, образуя внешний и внутренний фронт окружения противника. Середину так называемого веера образовывали обладавшие наибольшей пробивной силой танковые и механизированные корпуса. Они должны были первыми прорваться навстречу друг другу и не позволить противнику так или иначе удержать коридор, связывающий с основными силами группы армий На ближайших к городу флангах ударных группировок находилась наименее подвижная пехота. Внешний фронт окружения образовывали кавалерийские соединения. Последние не обладали большой пробивной силой, но меньше зависели от тылов и могли устойчиво продвигаться в глубь степи, отодвигая как можно дальше от окружаемой армии Паулюса исходные позиции возможного деблокирующего удара. Разумеется, передвижения советских войск в подготовительный период контрнаступления под Сталинградом были замечены немцами. Начиная с середины октября командование группы армии «Б» получило множество сведений о концентрации советских войск в районе Саратова, что могло свидетельствовать о подготовке наступления на сталинградском направлении. К 3 ноября разведка сообщала, что советские войска, Готовятся к наступлению против Третьей румынской армии, было отмечено также интенсивное строительство переправ, что не могло быть полностью объяснено необходимостью улучшения снабжения войск. Однако все эти неизбежно просачивавшиеся к немцам данные были ими неправильно интерпретированы. В это же самое время немецкой разведке удалось получить сведения, о готовящемся наступлении против Ржевского выступа операции «Марс». Немецкие аналитики считали для Красной Армии невозможным проведение одновременно двух крупных наступательных операций на двух операционных направлениях Также справедливо указывалось, что московское направление более привлекательно для советского командования по возможностям развития наступления на Смоленск или даже в тыл группе армий «Север». Еще одним аргументом была слабая дорожная сеть в южном секторе фронта. Вследствие этого крупное наступление должно было столкнуться с трудностями снабжения. Как уже было сказано выше, советскому командованию Удалось решить эти проблемы и организовать два крупных наступления за счет асимметричного перераспределения сил, пехоты и танков. На московском направлении концентрировалась пехота для позиционных боев, а на сталинградском самостоятельное механизированное соединение для маневренной войны. Концентрация танковых соединений – позволяло привлечь к проведению операции «Уран» меньшее число пехотных соединений, тем самым меньше нагружать дорожную сеть. Те данные, которые не могли быть проигнорированы, были просто неверно истолкованы получателями разведсводок. Подготовка советского наступления против Третьей румынской армии была очевидной. Однако считалось, что основной целью этого наступления будет прерывание железной дороги, подходящей к Сталинграду с запада. Немецкие аналитики считали, что такое наступление могло быть предпринято Красной армией с ограниченной целью заставить Шестую армию отвести свои главные силы от самого Сталинграда. С целью парирования этого наступления немецкое командование вывело в резерв управление 48-го танкового корпуса генерала Гейма, которому были подчинены 22-я танковая дивизия и 1-я румынская танковая дивизия. В связи с неготовностью авиации начало операции «Уран» было отложено с первоначально назначенных дат. В окончательном варианте наступление Юго-Западного и Донского фронтов было решено начать 19-го, а Сталинградского фронта – ноября. Утром 19 ноября в 8.50 утра, после 1 часа 20 минут артиллерийской подготовки, атаки войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление –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 плохие погодные условия стали во многом роковыми, то для урана они не сыграли существенной роли. Противником советских войск была недавно сформированная румынская армия, только небольшая ее часть имела боевой опыт. Еще осенью 1941 года под Мелитополем румынская пехота продемонстрировала свою храбрость, сочетавшуюся, однако, с малой устойчивостью к танковым атакам. Противотанковая оборона румынских войск была крайне слабой как по техническому оснащению, так и по тактике. Перемоловшей сотни советских танков обороны немецкой пехоты, начиная с вооруженных связками гранат и телермешинами пехотинцев и заканчивая поставленными на прямую наводку 88 миллиметровыми зенитками на направлении главного удара урана, не было. В силу всех этих причин советские войска уже в первый день операции вошли в оборону румынской пехоты, как раскаленный нож в масло. 5-я танковая и 21-я армии Юго-Западного фронта в первый же день наступления прорвали тактическую зону обороны противника. Однако отсутствие авиационной подготовки и затруднения с корректировкой артиллерии заставили ввести в бой уже в середине первого дня с целью завершения прорыва танковые корпуса. Выполнив эту задачу схода, танковые корпуса продвинулись на 30-35 километров в глубину построения войск противника и вышли в районы Медвежьева, Перелазовского и Манойлина. Войска правого фланга 65-й армии Донского фронта в первый день операции вклинились в оборону противника на 3-5 километров. Следующим ходом было сокрушение оперативных резервов противника. На следующий день советские войска, развивая наступление, на полном ходу врезались в 48-й танковый корпус. Советская разведка... Не вскрыло появление 22-й танковой дивизии немцев, и столкновение с ней было в значительной степени неожиданным. Не ввязываясь в бой, первый танковый корпус Будкова ВВ свернул на Перелазовской. Отбивать атаки немецких танков предстояло восьмому кавалерийскому корпусу, танковым корпусам нужно было как можно быстрее двигаться вперед. Борьба с неожиданно появившейся 22-й танковой дивизией, согласно приказу командующего армией, была возложена на 8-й кавалерийский корпус и подошедшая стрелковая дивизия 5-й танковой армии. Первый танковый корпус, развивая наступление к исходу 22 ноября, вышел на реку Лиска. В 15-20 километрах севернее ее устья менее сильным противником была румынская танковая дивизия. 26-й танковый корпус «Родина» АГ отбросил ее 20 ноября из района Перелазовского к востоку и, продолжая наступление на юго-восток к утру 22 ноября, выдвинулся на Дон в районе Калача. Здесь корпус захватил переправу через Дон. Наступавший в полосе 21-й армии 4-й танковый корпус Кравченко АГ к вечеру 21 ноября вышел к дону севернее Калача. За спиной 6 армии постепенно выстраивался заслон, пока еще не плотный и состоящий из подвижных соединений. Стрелковые войска 5-й танковой и 21-й армии ударами частей своих внутренних флангов, охватили войска двух румынских корпусов в районе Распопинской, а остальные их силы, используя успех танковых корпусов, быстро продвигались вперед. Советские войска начинали чувствовать вкус молниеносной войны. Характерный эпизод произошел в 26-м танковом корпусе при захвате переправы через реку Дон. Командир корпуса создал передовой отряд под командованием командира 14-й мотострелковой бригады подполковника Филиппова. В состав передового отряда вошли две роты мотострелковой бригады, пять танков 157 й танковой бригады и бронемашины от 15-го разведывательного батальона. В ночь на 22 ноября передовой отряд двигался в глубоком тылу противника – На полном ходу с включенными фарами охрана переправы приняла наступающие советские войска за свои части. Передовой отряд беспрепятственно подошел к переправе, перебил охрану и захватил мост, заняв оборону на нем. Днем 22 ноября 26-й танковый корпус главными силами вышел к Дону в районе Калача переправив на восточный берег девятнадцатую танковую бригаду, параллельно двадцать шестому корпусу двигался первый танковый корпус